Андрей Ильин. обед молчания 2. Остросюжетный боевик. Смена. 1996 год. Номера 3-4. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Нет для профессионала более нежеланной, более унизительной службы, чем ревизорская. Вдруг, без предупреждения, без даже намека на него, вас под благовидным предлогом вызывают в центр и отправляют к чертям на куличке с заданием словить за хвост подобного вам же. И вся ваша дальнейшая карьера, а, возможно, и сама жизнь, зависит единственно от результатов, которые вы накопаете. Самое печальное — никогда до конца нельзя быть уверенным — Ты проверяешь агента или с помощью этой проверки ревизуют тебя самого. Контора — большая охотница до подобных пакостей. Взыграет не к месту гордыня, мол, не хочу перетрясать грязное белье коллеги по службе, не желаю подставлять его голову под карающий меч ревизорской службы, а это не коллега, агент гент той самой службы. И ты не гончая собака, взявшая след, а вовсе даже наоборот, травимый сворой опытных псов-зверь. И не над чужой шеей висит бритвенно заточенный ревизорский меч, а над твоей. Вот и поиграй здесь в благородство, когда чуть не каждая карта в колоде меченая, а за столом, что не игрок, то профессиональный шулер. Нет, Своя шея ближе к телу. Сказано «Езжай», сказано «Ревизовать». Будь добр, исполняй службу, каким бы душком от нее не попахивало. Разведчик, человек подневольный, приказы не обсуждают. И хоть отдаются они не на полковом плацу, в полную командирскую глотку, а тихим кабинетным шепотком, И не требуется в соблюдении субординации тянуться во фронт кушать начальство глазами и щелкать каблуками сапог. Суть от того не меняется. Приказ — закон для подчиненного. Исполнение — доблесть, неисполнение — преступление. Только в нормальной армейской жизни за этим маячит разжалование и дисциплинарный батальон. А в нашем, официально несуществующем заведении, неожиданный кирпич с карниза или самосвал из-за угла. Короче, очень несчастный случай. Так что смирись, спец, и тащи службу свою, как голговский крест. А вось кто-нибудь когда-нибудь оценит твою жертвенность. На том и аминь. И десять часов на сборы. Время пошло получить под роспись конверт с заданием и необходимой инструкцией, пройти в специальную комнату, вскрыть пломбы, прочесть, изучить, запомнить, уничтожить, сыпать пепел в специальную корзинку и на выходе позволить обыскать себя с ног до головы, чтобы, не дай бог, ни одна бумажка не пропала, ни одно лишнее слово за стены не просочилось. Теперь все зависит от моей памяти. Раньше, чем я запомню каждое слово, каждую букву, каждую запятую, мне отсюда не выйти, даже если на это уйдет неделя. Мне будут приносить еду, водить на оправку, но документы из этих стен не выйдут. Таковы правила. Принял кабинет ознакомления 2 объекта. Папку документов с пронумерованными подшитами и заверенными листами, и агента ревизорской службы отпустит одного, либо агента с перепачканными пеплом пальцами, либо опечатанную, закрытую в бронированный кейс папку, если, к примеру, во время прочтения с агентом случится инфаркт, и никак иначе. Приступим. Учетная карточка, дело-номер, допуск по форме, вторая страница, третья, фотопортрет. Вот с этим человеком мне предстоит играть в кошки-мышки в ближайшие 3-4 недели. Профиль, фас обычное лицо. Каких в нашей стране наберется несколько миллионов. Фото в рост. Сбоку, со спины. Особые приметы, привычки, образование. На этот пункт можно даже не смотреть. У всех у нас одно образование, средняя школа и пять лет безлюдных коридоров учебки. Владение оружием, специальные навыки. Самая общая информация, позволяющая при необходимости опознать человека или его труп. А вот узнать, что скрывается за этой безлико-канцелярской маской, на что способен ревизуемый, можно лишь в деле или, как говорят в армии, в условиях реального боя. Что явилось с первопричиной проверки? Сбой в работе число в календарном графике плановых ревизий, перерасход средств по статье 73 дробь «Ж» или интриги начальства, делящего высокие кресла, догадаться невозможно, и, значит, невозможно предугадать ее начало. Просто однажды начальник ревизорской службы, зачастую не ставив известность даже непосредственного начальника проверяемого, доводит до сведения резидента какое-нибудь хитрое с двойным, а то и с тройным дном задание, а следом засылает ревизорскую бригаду, которая собирает строго определенную информацию, например, часы и минуты ухода и прихода объекта из дома, или продолжительность его телефонных разговоров в среду с 17 до 18.00, или количество людей, посетивших его в третье воскресенье месяца после обеда, в общем, любую чушь. К примеру, едет бригада ревизоров исполнять дело, цели которого им понять не дано. Вслед едет бригада проверки проверяющих. И такое случается. И ставится задача ревизуемому резиденту проверить работу ревизоров, ревизующих работу тех самых ревизоров. Ха, запутаться можно. Но, похоже, и такое было. Все ловят друг друга. А оказывается, самих себя, что тот змей, заглотивший собственный хвост. В этом вся контор Никто никому не верит, даже доверяя абсолютно. Сегодня контролером буду я. Судя по размаху, охота будет нешуточная. В бой брошено подумать страшно тех техбригада полного состава, в которой одного специального оборудования разных там... Жучков-паучков, центнера 3 наберется, да плюс к ним еще две светлые, о которых академии наук мечтать не смеет, башки, да две пары рук, которые при желании могут сломанную кофемолку превратить в баллистическую ракету среднего радиуса действия, да еще охранник, призванный эти головы и руки защищать. «Я выезжаю послезавтра» легализуюсь, обживаюсь на месте. Необходимые документы, паспорт, командировочное удостоверение, права, фотографии семьи, заполненный блокнот с адресами, связка ключей от несуществующей квартиры — вот они. Через неделю объявляются технари. Они, конечно, обо мне не знают, не положено, но знают почтовый ящик, который мне еще предстоит подобрать, и через который, в случае необходимости, они могут получить дополнительную информацию. 21-22 ревизоры легализуются, 23-25 отрабатывают подходы, 26-28 запускают технику, вплоть до 15-го нового месяца работают, 16-го сворачиваются, 18-го эвакуация. Еще неделю я подчищаю хвосты. И еще, и еще, и еще. Опять стучат колеса, позванивает стакан в казенном подстаканнике. Посапывает сосед на верхней полке. Сколько у меня их было? Этих соседей, полок, поездов? Сотни, тысячи? В чем, в чем? А в отсутствии впечатлений, Мою профессию не обвинишь. Намотанных мною километров с избытком хватит на десять жизней. Да нет, вру, поболее чем на десять. Одних биографий я изжил, одних паспортов сменил, уже штук сорок. Кто я сегодня? Лев Георгиевич Серов. Инженер, брошенный в прорыв, теребить недобросовестных смежников не поставивших в срок изделие номер 27946 Т-дробь С. Интересно, что это за Т-дробь С? А надо бы знать. Прибытие на станцию назначения я воспринял как избавление. Я устал от поездного разудалого отдыха больше, чем от самой трудной работы. В городе все пошло-поехало по накатанной колее, не оставляя лишние минуты на праздные раздумья. Устроиться, отследить возможные хвосты, перепроверить еще раз, рассчитать варианты ухода для себя, для тех бригады, запомнить, не записать, именно запомнить расписание движения всех поездов, автобусов, самолетов со всех железнодорожных, авто- и аэровокзалов. Запись я могу оставить только одну — с движением транспорта в сторону города, где я проживаю, согласно легенде. Все прочее только в память Засечь время движения до каждого вокзала, на всех видах городского транспорта и такси, а также пешком и бегом с точностью до минуты представить город я должен знать какая улица на какую выходит с каким переулком соединяется где ведется ремонт трассы и перекрыто движение я должен отыскать проходные дворы и подъезды в 10-20 ключевых точках города на случай отрыва от хвоста я должен ориентироваться в городе лучше самого въедливого горожанина сторожила Мыслимо осилить такое даже за месяц, даже бригаде из шести человек, работающих без перерыва круглые сутки. А я один, и времени у меня неделя. И главное, это далеко не самая основная часть моих служебных обязанностей. Успокаивает ли то, что львиную часть работы возьмут на себя технари. Мое дело — в пустой породе шахту рубить лаву ковырять, уголек на гора подымать им. Тех бригада прибыла в срок, а разве может быть иначе, опоздание даже на минуту это чП автоматически отменяющее всю операцию. Я не знал способы и формы их транспортировки, но догадывался, что просачивались они поодиночке. Груз частью тащили на себе, в специальных контейнерах, внешним обликом неотличаемых от какого-нибудь телевизора, стиральной машинки или другой сложной бытовой техники, или получали через посредничество местной мафии, как контрабандный товар. И я тружусь, как проклятый, с утра до вечера, без перекура и перерыва на обед обеспечивая надежный прием, страховку, возможные пути эвакуации и отвлекающие внимание преследователей шумовые и звуковые эффекты. Специальная техника и приставленные к ней мозги — штука очень дорогая, поэтому швыряться ими контора не любит. И пока есть хоть малая возможность спасти и эвакуировать в безопасное место людские и материальные ресурсы, чистильщик своей метлой не метет. Ладно, если что-то непредвиденное случится до нашей контрольной встречи, там не моя зона ответственности, не моя голова в залоге, и, значит, ее, в случае чего, не свинтят с плеч, но встреча не срывается. В пятницу, в 19:30 я сижу в местном цирке, с увлечением наблюдаю за проделками дрессированных обезьян. Но вообще-то смотрю не на обезьян, пусть хоть передохнут все разом, а на противоположные ряды кресел. Ровно через 17 минут после начала представления по третьему проходу вниз должен пройти известный мне человек. Пройдет он? Контакт состоялся, механизм действия запущен, мосты сожжены. Нет, операция замораживается. 1730 тридцать, сорок, пятьдесят. Идет, слава богу. Обезьяны завершают выступление. Их сменяют ненамного отличные по ловкости гимнасты. На слонах я скисаю и, громко икая и отрыгивая, покидаю кресло. 21 21.22. Я отслеживаю операцию. Дело раскручивается на удивление гладко. Ревизоры снимают квартиру напротив объекта, то есть дома, где живет местный резидент. Редкое везение. Старый жилец получил новую квартиру, новый еще не въехал, и, чтобы иметь дополнительные средства на ремонт, сдал жилплощадь на краткий срок. Положение идеальное — окна в окна. Два дня бригада вживалась в обстановку, аргументируя свое вселение именно в это время, именно в эту квартиру. Их легенда не моя забота, моя страховка и контроль. Еще день коллеги вели контрслежку. Вели профессионально, не подкопаешься. Прислали явно не новичков. Не ограничиваясь типовой контрслежкой, они развернули электронную, прощупали окрестности на предмет слуховой и радиопеленгации и контрпеленгации. Отсмотрели приборы ночного наблюдения. 23-го приступили непосредственно к работе. Значит, все чисто, ничего не обнаружили. Мои наблюдения также подтвердили абсолютную стерильность объекта и окружающей местности. Сигнал к отмене операции, разрешенный к применению контролером, в дело не пошел. 24 Ничего не изменилось. Аппараты, шуршав своих безобидных, абсолютно бытовых на поверхностный взгляд маскировочных кофрах, писали информацию. Технари по очереди дежурили у света и волновой оптики. Охранник слонялся по улицам, выявляя слежку. Я наблюдал за охранником, объектом и окнами тех бригады пытаясь выявить замечания. Отчет не вытанцовывался. Бригада работала безукоризненно. Не к чему было придраться, нечего поставить на вид. Двадцать пятое, двадцать шестое, без изменений, даже скучно. Первое, второе. Маленькое ЧП. Сегодня я два раза видел одно и то же лицо. Ошибиться я не мог, даже если бы в первом случае это лицо было женщиной, а во втором — мужчиной. Не так учили. Конечно, это может быть случайностью, а может и очень серьезным предупреждением. Один человек дважды за день — реальная заявка на слежку. Третья встреча почти наверняка означает провал. Полдня вел контрслежку. Нет, не похож он на шпика. Так, случайный прохожий. Третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, десятое. Все то же самое рутина страховки, контрслежки и ежедневных отчетов. Хоть бы уж поскорее закончилась эта странная тишина. Меня терзают какие-то дурные предчувствия, и хочется, чтобы скорее прошли эти последние дни, и боязно, что... В самом конце что-то непременно случится. Нет, не случилось. Ровным счетом ничего не случилось. Тишина. Но как же интуиция? Шли последние часы пребывания ревизоров в городе. Уже была эвакуирована аппаратура, закуплены билеты. Осталось убрать квартиру и сдать ключи. Ну Что же делать? Что? Ну-ка еще раз. Я чувствую, более того, я почти уверен в нечистой игре ревизируемых. Почему уверен? А потому что не заметил ничего подозрительного. абсурдное и не без самодовольства, но и не без доли истины мысль. Не было никаких ЧП. Не было даже мелких недоразумений или микроскопических нестыковок. Все шло как по маслу. Резидент вел совершенно законопослушный как с точки зрения окружающих обывателей, так и с точки зрения конторы образ жизни. Слишком законопослушный. Я сам резидент. Я сам живу и кручусь в точно таких же рамочках, чтобы за столько лет не научиться маневрировать в заданных параметрах, не дать себе послабления, ой, не верится. Вот он, главный вывод моих трехнедельных наблюдений. Проверяемый не был естествен. И значит, он знал о проверке. Он отследил ее, оставаясь невидимым. Только в этом случае ему не надо было вести контрслежку. Его наблюдали не враги, коллеги, так чего суетиться, вертеть дырочку на стуле, довольно лишь изображать приятную конторе картинку, которую честно зафиксируют и доведут до сведения начальство ревизоры. Но как он раскрыл нас? Где случилась промашка? Я вновь и вновь, чуть не по минутам, перебирал события операции, и не видел прокола. Может, все-таки это домыслы впавшего в паранойю профессионала? И достаточно выпить стакан валерьянки, чтобы избавиться от чувства беспокойства? Нет, это еще раз нет. Тогда что делать? Оставить все как есть или продлить на два дня операцию, рискуя собственной карьерой? И что это дает? Я хотел убедиться, что я был прав. Использовав предоставленное мне право, я единоличным решением продлил срок операции на двое суток. Инструкцию технарям я отправил через резервный почтовый ящик, предварительно вывесив сигнал вызова. Для ревизора эта наверняка представилась полной ахинерей. Зачем высиживать в доме двое суток, если ничего не делать? Зачем продолжать охрану и контрслежку в полном объеме, если защищать нечего? помещение это пусто. Может контролёр повредился рассудком, Что ему дают эти два дня бездействия? Даже не пытаясь скрыть настроение, А кто обрадуется перспективе взамен заслуженного отдыха получить два-три лишних дня работы? Технари снова заползли в свое логово. Чуть не зевая, приступил к выполнению своих непосредственных обязанностей охранник. Делал он все как положено, не придраться. Но я смотрел не на него, я смотрел мимо. Охранника пасли. И как пасли! Это была не примитивная на уровне двух-трех висящих на хвосте шпиков слежка. Это была облава. Улица кишела наблюдателями, как гостиничная койка клопами. Именно масштабы операции позволяли ей оставаться невидимой. Охранник выискивал в толпе двух, трех, четырех, следующих определенной логики людей а их были чуть ли не десятки. Ни на одно мгновение он не оставался вне поля зрения. Он был профессионал, но не был подготовлен к таким масштабам. Он не мог вообразить, что чуть ли не каждый десятый уличный прохожий шпик. Он искал людей, а не явления. Лицом к лицу лица не увидать большое видится на расстоянии. Этим расстоянием обладал я. Очень издалека, очень отстраненно, словно биолог в окуляр электронного микроскопа, я наблюдал движение улицы. Но даже не через него, это было бы слишком близко, через вторичные действия, через круги на воде, я вычислял слежку. Неужели столь грандиозная работа проворачивается ради второстепенного агента охранник. Неного ли честь? или они пытаются вычислить логово? До трех часов такой слежки довольно, чтобы вычертив траекторию движения агента и подвергнув ее математической обработке, узнать местоположение объекта его защиты с точностью до метра. И вообще, о чем я говорю, Вся операция начата в момент возвращения ревизоров. Дураку ясно, что логово давно просчитано и находится под колпаком. Что же они ищут? Да меня же ищут! Их интересует ниточка связи, ведущая к человеку, отдавшему приказ на возвращение, ко мне. Они хотят узнать, что произошло, а это возможно лишь тогда, когда... Распутаешь весь клубок от начала до конца. Не охранник их интересует. Форма оповещения, почтовые ящики, таиняки. Именно из-за них закрутилась вся эта карусель. Они лишили меня главного — возможности передавать и принимать информацию. Я парализован как руководитель. Я лишился связи. Лучше бы я ничего не заметил не добавил эти два дня, за которые теперь придется так или иначе расплачиваться. Итак, резюме. Единственное, что меня может спасти, — это доказательство Единственные, кто может помочь их добыть, — технари. Как же мне с ними встретиться? Я нашел выход. Иначе быть не могло. В очередную проходку охранник снял с доски объявлений свежую начальственную писульку. Шпики, как я и предполагал, дураками не были и задерживать его не стали. И вся цепочка интересовалась, а не отдельные ее звенья. В сообщении были указаны обстоятельства, время и место встречи, до секунды, до метра. Теперь все зависело от пунктуальности моих подопечных. Опоздая хоть на мгновение, забеги хоть на дециметр, и разработанный план мог рассыпаться, как доминошная пирамидка. Я начал готовиться к встрече загодя. Достал за пару бутылок у строителей старую телогрейку, замызганный оранжевый жилет, каску и стоптанные резиновые сапоги. Купил объемный рюкзак полиэтиленовые мешки, раскладную лестницу в стремянку и набор инструментов. Инструменты, лестницу и рюкзак я, конечно, вывалил в грязи, облил и поцарапал, так как они были слишком новыми на вид. После такой работы они выглядели замечательно, грязно и гнусно. Следующие 20 часов мне предстояло провести не в самом приятном месте. Вечером шаркая резиновыми подошвами сапог об асфальт, громыхая ящиком с инструментом и проклиная бригадира, пославшего меня на ночь глядя на аварию вместе с куда-то запропастившимся напарником, я брел по улице. На заранее облюбованном перекрестке установил посреди проезжей части треногу с привязанной к ней грязной тряпицей. Подцепил монтировкой крышку на кабельном колодце и спустился в люк.